огонь и вода. Разве знание, выраженное в словах, не тень бессловесного знания? Халил, Гибран, пророк. Когда сожерук жестом подозвал к себе Фарида, в богадельне все уже стихло: ни слез, ни проклятий незванным гостям из дворца ночи. Женщины вернулись к больным и умирающим. Только Роксана по-прежнему стояла на берегу и смотрела в ту сторону, куда ушли солдаты. Сажерук усталой походкой подошел к ней. Я побегу за ними, бормотал рядом с ним Фарид, сжимая смуглые кулаки. В конце концов, эта чёртова крепость совсем близко. Что ты болтаешь, разрази тебя гром! прикрикнул на него Сажерук. Думаешь, тебя так и впустят в ворота? Это дворец ночи. Там зубцы крепостных стен украшают отрубленными головами. Фарит втянул голову в плечи и посмотрел на серебряные башни, впивавшиеся в небо, словно стремясь наколоть звезды на своей верхушке. Но Мэги, проговорил он. Ясное дело, мы пойдем за ней. С раздражением откликнулся сажерук. Хотя моя нога уже заранее радуется крутому подъему. Однако пойдем мы туда не просто так. «Сначала я тебя кое-чему научу». С каким облегчением юноша на него посмотрел, будто радовался, что скоро сможет забраться в гнездо змея. Сожрук только головой покачал на такое безрассудство. «Научишь?» «Чему?» — спросил Фарид. «Тому, что я тебе и так хотел показать». Сожрук двинулся к воде. «Если бы эта проклятая нога наконец зажила...» Роксана следовала за ним. «Сожрук?» «Что ты задумал?» Ее красивое лицо исказилось от страха и гнева. «Ты не пойдешь в крепость?» «Все пропало. Ничего хорошего ваше чудесное письмо не принесло. Ничегошеньки!» «Увидим», — только исказался Жрук. «Все зависит от того, сколько Мэгги успела прочесть». Он попытался мягко отодвинуть ее, но Роксана сбросила его руки. «Давай сообщим принцу». В ее голосе звучало отчаяние. Ты что забыл, сколько там в крепости поджигателей? Тебя убьют раньше, чем взойдет солнце. А баста, а Огненный Лиз и Свистун, да там чуть ли не каждый знает тебя в лицо. С чего ты взяла, что я собираюсь показывать им лицо? возразил сожруг. Роксана отстранилась от него и бросила на Фарида такой враждебный взгляд, что юноша отвернулся. Это наша тайна. Ты показывал это только мне, и ты сам говорил, что кроме тебя никто этого сделать не сумеет. Фарид сумеет. Он пошел по скрипучему песку к волнам и не останавливался, пока прибой не лизнул ему сапоги. О чем это она говорит? спросил Фарид. Что ты мне покажешь? Что-нибудь очень трудное? Сажрук оглянулся. Роксана медленно брела обратно к богадельне и, не оборачиваясь, скрылась за деревянными воротами. Что это такое? Фарид нетерпеливо потянул сажерука за рукав. Ну скажи! Сажерук повернулся к нему. Вода и огонь, сказал он, не очень-то дружат. Они, можно сказать, не подходят друг к другу. Но если уж между ними вспыхивает любовь, то это настоящая бурная страсть. И он зашептал слова, которых давно уже не произносил, но огонь понял. Изычок пламени пробился из влажной гальки, выброшенной морем на песок. Сожрук нагнулся и поймал его в раскрытую ладонь, как птенца, нашептал ему, чего от него хочет, пообещал ночную игру, какой пламя никогда еще не видело, и когда Изычок потрескивая ответил. И вспыхнул так ярко, что обжег ему кожу. Сожерук бросил его в пенящийся прилив, вытянув пальцы, словно все еще держал пламя на невидимых нитях. Вода попыталась заглотнуть огонь, как рыба муху, но пламя разгоралось все сильнее, а сожерук на берегу раскинул руки в стороны, шипя и потрескивая, огонь повторил его жест, разбежался на право и налево. пока морская пена, окаймленная язычками пламени, не подкатилась к берегу, выплеснув сажеруку под ноги огненную ленту как залог любви. Он обеими руками зачерпнул пылающую пену, а когда выпрямился, между пальцами у него пархала фея. Она была такая же сине кожая, как ее лесные сестры, только вся отливала огненным блеском, и глаза у нее были красные. как породившее ее пламя. Сожрук замкнул фею в ладонях, точно редкую бабочку, и подождал, пока кожу защипало, и вверх по рукам побежал жар, словно в жилах место крови потек вдруг огонь. Лишь когда жжение дошло до подмышек, он выпустил крошечное создание, отчаянно ругавшееся и ворчавшее, как всегда, когда он приманивал их игрой моря с огнем. Что это? испуганно спросил Фарид, увидев подчерневшие ладони и плечи Сажрука. Сажрук вытащил из-за пояса платок и тщательно растер сажу по коже. Это, ответил он, поможет нам пробраться в крепость. Однако сажа действует только на того, кто сам добыл ее у фей. Так что приступай к делу. Фарид не сводил с Сажрука изумленного взгляда. Я так не могу, пролепетал он. Я не знаю, как ты это сделал. Ерунда. Сажерук отошел от воды и присел на влажный песок. Все ты можешь. Просто думай о Мэгги. Фарид не решительно взглянул вверх на крепость. Волны лезали его босые ноги, словно приглашая поиграть. Оттуда сверху огонь не увидит. Крепость отсюда дальше, чем кажется. Поверь, ты еще почувствуешь это ногами, когда мы станем подниматься. А если стражники и заметят что-нибудь, они подумают, что это молния или что огненные эльфы танцуют над водой. И вообще, с каких это пор ты так долго раздумываешь, прежде чем взяться за игру? Я знаю только одно: если ты еще помедлишь, мне снова придет в голову, что идти в крепость — совершенно безумная затея. Это возымело свое действие. Пламя три раза гасло, когда Фарид бросал его в прилив. Но на четвертый раз оно оторочило волны огненной каймой, как он просил. Может быть, не такой яркой, как для сажерука, но все же и Фариду удалось зажечь море. И второй раз в эту ночь море играло с огнем. Молодец, сказал сажерук, когда юноша гордо показал ему почерневшие от сажи руки. Раза три ее хорошенько на груди, на ногах, на лице. Зачем? Фарит уставился на него большими глазами. Потому что она сделает нас невидимками. Сажрук потёр себе лицо сажей до восхода солнца.